Глава двадцать седьмая. Крах империи. Вот ведь черт! Подобного я совершенно не ожидал. Вроде казалось, все продумал, все решил, подготовился к всякого рода сюрпризам и на тебе! Ори уже был моим. Нуртес таки пал флотом прошел просто на ура, защитники отвлеклись на огромное число приближающихся кораблей, и под покровом ночи мои бойцы собрали тараны, осадные башни, с которыми двинули под стены города. Гарнизон в прямом смысле слова впал в панику. Они-то считали, что с земли пока что им ничего не грозит, а тут такое. В результате командующий обороной разделил своих людей, часть отправил на побережье, чтобы готовиться бить по приближающимся кораблям, часть же осталась в городе и они умудрились профукать начало нашей атаки. Везение неимоверное. Очухались они лишь тогда, когда таран начал биться в ворота, а осадным башням оставалось пройти всего несколько десятков метров. Далее начался бой. Особо яростная сеча кипела на стенах, там, куда доехали башни, но ну а затем еще более ожесточенное сражение началось у городских ворот, которые таки наш таран смог проломить. Битва была столь напряженной, что мне даже пришлось включать боевой режим. Пусть и ненадолго, но все же. Вообще, я считал, что если главнокомандующий армией вынужден вступать в бой, то либо бой уже проигран, либо командующий он откровенно хреновый. В моем случае оказалось второе. Бой мы таки выиграли. И Нуртес был взят. Впрочем, насчет себя как хренового командующего я погорячился. Просто не стоило лезть сразу в ворота вместе с большинством своих воинов, вот и всё. Хотя, если честно, надеялся в город войти спокойно и вальяжно. Думалось мне, что самое горячее будет происходить на стенах. Именно поэтому я отправил туда наёмников, которые примкнули к моей армии в Оре. Терять на стенах своих северян или даже бывших невольников я не желал, а наёмники? Почему, собственно, нет? Они ведь за меня воюют не по зову сердца. Не из идеалистических соображений, а просто из-за денег. Заплати им корольну Свена чуть больше, и они тут же развернутся против меня. Так чего их жалеть? Наоборот, пока они еще на моей стороне, нужно выжать из них максимум возможного. Вот и погнал, если говорить прямо, на убой. Да только, как оказалось, там было гораздо легче, чем нам возле ворот. Как только защитники поняли, что ворота пали, все свои силы они бросили именно на то, чтобы не дать нам войти в город» пытались вытеснить нас наружу. Те полчаса я запомнил плохо. Ушёл в боевой режим и дальше резал, кромсал, бил, уворачивался от ударов. Сражаться было крайне неудобно. Толкотня была страшная, стоило чуть больше, чем следовало бы завести руку для удара, как тут же кто-то влетал в тебя, прижимал, мешая бить или защищаться. Когда топор должен был, как казалось, опуститься на незащищенную голову врага, Толпа вдруг двигалась, смещала цель, и перед тобой уже оказывался совершенно другой человек. Большую часть своих сил я тратил на то, чтобы прорваться, выйти из этой толкотни, но не удавалось. Впрочем, стоит сказать спасибо Одину, ну или кто там мне покровительствует, что удалось выжить. В такой толчине особо помогал даже навык берсерка. Когда я и мои ближайшие союзники уже в буквальном смысле начали спотыкаться о трупы, враг наконец дрогнул. Медленно, но уверенно начал отступать, а мы, словно бы учуяв слабость противника, начали напирать с еще большей силой, будто и не устали, будто у нас открылось второе дыхание. Я махал топором, как мельница, своими крыльями, рубил направо и налево, и вовсе не уверен, что не зацепил кого-то из своих. И это, кажется, продолжалось целую вечность, а затем вдруг враги закончились. Я замахнулся для очередного удара и обнаружил, что нет врагов. В прямом смысле они исчезли. Отключив берсерка, я понял, куда они делись. Мелькали лишь их спины в конце улицы. Вот интерес ради, куда они собираются убегать? Как оказалось, на главную площадь города, куда загнали всех выживших защитников, и где они сложили оружие, надеясь на наше милосердие. Что ж, я его проявил. Ну а зачем их убивать просто так? Уж лучше пусть будут треллами, поработают на благо моего нового государства, чем будут просто гнить или сгорят в пламени погребального костра. Далее, когда город оказался всецело в наших руках, а мои корабли зашли в порт, началась традиционная забава северян. Экспроприация экспроприаторов с последующей загрузкой экспроприированного на прибывшие корабли. Короче говоря, все дружно принялись грабить горожан. Обчистили казну города, храмы и все, где имелись хоть какие-то ценности. Не забыли и о складах, где купцы хранили товары. Вообще-то я планировал править этими землями, и было неразумно этими действиями настраивать местных против себя, но мало ли как оно повернется. Вдруг ничего у меня не получится, так хоть трофей трофеи имеем А дальше? Если все удастся, и эти земли, включая город, станут моими, то уж как-нибудь смогу решить проблему. Здесь ведь должны будут осесть невольники, заработавшие себе право на новую жизнь. И такое соседство вряд ли понравится местным, а я им льготы всякие, еды да поблажки, и, глядишь, угомоняться. Короче говоря, при любом раскладе с местными у меня будут проблемы, но это проблемы не сегодняшние, а как минимум завтрашние, так что и нечего над ними голову ломать прямо сейчас. Город мы грабили без спешки, даже тщательно выбирая трофеи. Своих воинов я особо никуда не торопил, ведь, по идее, сейчас с юго-запада на нас должна была двигаться королевская армия, которую нужно было задержать под стенами города. Нужно было показать им, что город им не взять. Для этого даже ворота в течение пары дней восстановили и усилили, чтобы их тараном, как это сделали мы, не получилось быстро выбить. Переставили и часть орудий, что имелось на берегу. Теперь они были на стенах города и глядели на сушу, откуда должен был прибыть король Нусвена со своей армией. Я уже получил известие о том, что он разбил дружину князя, а это значит, что вот-вот должен был прибыть сюда. Уверен, что ему уже доложили о наших развлечениях, и о двух крупных городов, в частности. Единственное, за что я переживал, чтобы король не решил двинуться на Ори. Там гарнизона всего ничего. Скорее уж людей хватает на то, чтобы поддерживать порядок внутри города, но точно не на оборону во время осады. Впрочем, даже если такое случится, я был готов. Мои бойцы отойдут от Ори и присоединятся ко мне здесь, в Нуртесе. Естественно, когда чего-то боишься, ожидаешь, то это обязательно произойдет. Вот как ближайший пример. Играешь с другом по сетке друг против друга. Или в настолку, да даже в шахматы. И совершаешь некое рискованное действие. А дальше сидишь и нервничаешь. Ждешь, раскусит ли он тебя. Когда особо не делаешь ставок на эту свою махинацию, она прокатывает. Но стоит только возложить на этот ход большие надежды, как тебя тут же раскусят и сделают именно то, чего ты так боялся. «Со мной это и произошло». Пока я пытался отследить перемещение королевской армии, Ори оказался взят противником. И как я мог прощёлкать армию южного герцогства? Там вроде как недавно за руль стал игрок, и именно этот неведомо как и откуда всплывший засранец мне все карты испутал. Чёрт бы его побрал. Благо мои люди смогли убраться оттуда подобру по здорову С ними даже древень прибыл. Пощипанный, побитый, но живой. Долго ныл мне, что потерял много людей, но так получилось. И да, он заплатил высокую цену, но, думаю, очень скоро забудет об этом, особенно получив вознаграждение за свои страдания. Разумеется, это все будет, когда вся задуманная мной военная кампания завершится. Нашей победой, разумеется, а пока что поводов для радости мало. Случилось то, чего я совершенно не ожидал и не предвидел, и случившееся довольно серьезно навредило моим планам. Впрочем, все еще есть надежда, что все вернется на круги своя, В частности, герцог прибудет сюда, присоединится к королю, они будут пытаться взять нас, город, в котором мы сейчас засели штурмом, однако все их попытки не увенчаются успехом. но ну, а когда до короля дойдут вести, что на юго-западе князь отжал его земли, а на западном побережье высадились саты, он должен будет пойти на них. В конце концов, северяне ведь никуда не денутся. Разве что уйдут во своясь и сами, вдоволь награбив. В принципе, так бы оно и было, но... Как только король двинется на сатов или на князя, случится то, чего он уж никак не должен ожидать. К примеру, пойди он на юго-запад выгонять князя, а ему в тыл выйдут саты и мы. Зажмем его армию в тиски и разобьем. Представляю, сколько будет кипиша среди игроков, когда они узнают, что саты и северяне теперь союзники. Да вот только время шло, а королевская армия продолжала торчать под стенами города и явно не собиралась никуда уходить. Я уже давным-давно получал сообщение от садов и князя, что они выполняют взятые на себя обязательства, а толку от этого нет. Король не отходит от города». «Что за черт? Он настолько глупый или настолько упрямый?» «Ну, хорошо, допустим, что он отважится на очередной штурм, но неужели ему непонятно, что даже в случае победы она будет для него пировой Его войска будут обескровлены потерями, уж их мы точно обеспечим». А ведь ему предстоит выгнать со своих земель не только меня, но и сатов, дружину князя, как он это планирует делать. Вот в жизни не поверю, что даже если сам король до подобного не додумался, то кто-нибудь из ближайшего окружения эту простую мысль до него не донес. Так неужели он все же настолько глуп и упрям, что все равно решил идти до конца? Ответ я получил буквально следующей ночью. Благо, я не стал выходить из игры, как делал это раньше». В этот раз меня будто бы что-то удержало, заставив чуть дольше сдержаться в игре. Хотя вроде как я сегодня планировал покинуть капсулу и выспаться в своей постели. Грохнуло так, что я даже присел. Это еще что такое? Будто из пушки шарахнули. Выскочив на балкон, а обитал я в покоях местного бургомистра или как его там, начал крутить головой, пытаясь найти источник столь громкого звука. Ничего похожего на арту, танк или ракету я, естественно, не увидел. А еще я не увидел восточную стену, которая всего несколько минут назад стояла и казалась нерушимой. Теперь ее не было. Вместо нее на земле лежат обломки и огромные камни. Среди них я видел изуродованные, окровавленные тела своих воинов, что в момент взрыва дежурили на стене. А еще, даже несмотря на поднявшееся облако пыли, я видел целую толпу врагов, которые сейчас перли в пролом твою же мать! К оружию! Туда! Враги!» Заорал я, что было мочи, и меня услышали. Вот за что люблю северян, им не нужно ничего долго объяснять. Крикнули «враги!» Не будут задавать вопросы из серии «Да откуда там враги?» «А точно там враги!» и так далее. Просто молча возьмут оружие и пойдут на внезапно появившегося неприятеля. И плевать им, что только что грохнуло так, что даже я... Человек современный, вроде как способный в отличие от них представить, что это могло быть, понимающий, что такое взрыв, знатно охренел. Северяне же, казалось, нисколько не удивились. Вот просто тащусь от этой их черты, только что грохнуло. Наверняка всем и каждому страшно стало, но они моментально успокоились. Ну а чего? Может, боги чего-то не поделили? Было да прошло. Пожмут плечами и все. Грохнуло и грохнуло, жизнь продолжается ведь, и сейчас нужно драться. Надо так надо, и пойдут в атаку, как, собственно, и сделали. Когда я спустился вниз, на улице, у пролома, а точнее попросту вдоль всей рухнувшей восточной части стены, вовсю кипело сражение. И что мне совершенно не нравилось, противников было в разы больше. Будь у нас хоть немного времени, я бы успел расставить лучников на крыше домов, и они бы эффективно били врага, но сейчас толку от них было немного. Стрелять было неимоверно сложно, того и гляди, своих зацепишь. Все же я заставил несколько стрелков подняться на ближайшие крыши. Вместе с лучниками загнал туда и группу наемников, у которых имелись арбалиты. Конечно, особой погоды это не сделает, но все же... Сам же решил идти в бой. Уже приготовился включить режим берсерка, как вдруг рядом со мной, словно из ниоткуда, как он и умеет, возник Рокан. «Конунг, кажется, бой проигран». Рокан никогда не отличался пессимизмом. Никогда не спешил давать прогнозов, тем более столь однозначных. И уж раз он сказал то, что сказал, значит, дела действительно плохи. Спорить с ним, доказывать, что все не так, смысла не имело. Он просто высказал свою точку зрения, основанную на каких-то его наблюдениях, на его выводах. Нет, конечно, можно было приказать идти в атаку, орать что-то вроде «Ничего еще не проиграно, мы им еще покажем, но все это будет пустая бравада». Стоило только бросить быстрый взгляд на побоище у развалин стены, как стало понятно. Нас действительно теснят. Пока что нет признаков скорого поражения. Я не вижу, чтобы мои бойцы пытались убежать, отступить, но это пока. Ведь прекрасно видно, насколько больше врагов. Так что даже если северяне, наемники, невольники и саты не отступят, не сдадутся, их просто выбьют за счет численного перевеса. Пока время есть, и нужно срочно думать, что предпринять. Как спасти своих людей, а не просто наблюдать, как они будут погибать без всякого смысла и толку к слову. Нет, никаких свежих идей или же откровений в голову не лезет. Я совершенно ничего не могу придумать, кроме как... А чего, собственно, я вцепился в этот город? Ладно, раньше, когда враг не мог прорваться внутрь и просто терял силы, пытаясь его штурмовать. Но сейчас-то что меня держит? Город разграблен? Защищать его сложно и тяжко. Так нахрена он мне сдался? А еще... Я прям-таки усмехнулся, пришедший в голову мысли. «А что? Наглость ведь второе счастье? Такого хода от меня точно не ждут, поэтому, думаю, все прокатит. Вели людям готовиться отступать к кораблям. Пока есть возможности время, пусть сломают все баллисты и тибушеты, что есть на берегу. Когда отплывем, ничего целого не должно остаться». «Понял». Рокон тут же исчез. «Так, теперь нужно продержаться хотя бы минут двадцать». Думаю, этого будет достаточно, чтобы мой приказ выполнили. Да, никудышный я, видимо, полководец. Опять серьёзный бой, и снова я вынужден сражаться собственноручно. Но я не расстроен. Ни один такой, оказывается, идиот. Вон, король Носвена тоже попёр в атаку и даже схлопотал болт, метка выпущенная одним из наёмников-арбалетчиков. Хотя я напрасно себя корю. Приказы розданы. Теперь нужно лишь потянуть время, чтобы их успели выполнить. И как я могу оставаться в стороне, если мой берсерк — отличный инструмент для сдерживания врагов? Сейчас у стены, медленно отступая по улицам города, сражался не только я. Нуки и его ученики. Весь отряд боевых берсерков были рядом или на соседних улицах. Наверное, обычных воинов моей армии было на передовой меньше, чем этих самых берсерков. Это давало о себе знать. Мы пока сдерживали врагов, которые перли на нас будто цунами. В битве я успел испортить свой топор. От сильных ударов его лезвие покрылось зазубринами. Он успел затупиться, но пока еще каким-то чудом не сломался. Меч тоже не подвел, хотя им я орудовал скорее как вспомогательным оружием. Даже не пытаясь им бить, а используя, чтобы парировать удары или ставить блоки. Тем не менее, несмотря на навык берсерка довольно-таки высокого уровня, мой собственный опыт воина и неимоверную скорость мне уже досталось. Пока по мелочи. Всего лишь несколько хоть и глубоких, но вроде как не смертельных порезов. Однако и их хватало, чтобы моя кровь толчками покидала тело. Я слабел и буквально с каждым новым замахом чувствовал, как силы оставляют меня. Когда казалось, что вот-вот и я уже сам буду готов отступить, сбежать, раздался рев горно. Все, теперь можно отходить. Все берсерки, сражающиеся в первых рядах, тут же развернулись и отошли назад а врага встретили свежие воины, полные сил. Я тоже проскользнул через ряды копейщиков и поспешил в порт, к кораблям. Заметил махающего мне горы и направился к нему. — Ого! А тебе здорово досталось! — буркнул он, разглядывая меня. — Ничего, заживет! — отмахнулся я и устало опустился на ближайшую лавку. дракары один с другим отчаливали от пристаней, уходили в море, Когда мы были уже метрах в двухстах от берега, и я закончил осматривать флот, моё внимание привлёк Гор. «Ну что, плывём домой?» Ха, нет, мы ещё не закончили», — ухмыльнулся я. «В смысле не закончили?» — удивился Гор. «Нас ведь с континента выбили, но, в принципе, мы взяли неплохие трофеи. Всё ж два города обнесли». «Я не планировал в этом походе просто обносить города», — ответил я. «А что планировал?» «Куда мы плывем?» «Скоро узнаешь», — улыбнулся я. «Тут недалеко».